Он размахивал перед лицом матери руками, рисуя свой план. Все в него выходило просто, ясно и ловко. Она знала его тяжелым и неуклюжим. Глаза Николая прежде смотрели на все с угрюмой злобой и недоверием, а теперь точно прорезались заново, светились ровным теплым светом, убеждая и волнуя мать.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 «Лежи! Это известно! А я Савку вытащу! Вытащу!» Его короткие лающие фразы возбуждали у матери недоумение, а последние слова вызвали зависть. Идя по улице навстречу холодному ветру и дождю, она думала о Николае. «Какой стал? Поди-ка ты!» И, вспоминая габуна,